Как решить проблемы с самооценкой? Из дневника Ники. Я очень страдаю от низкой самооценки. Мама все время повторяет, что я должна больше себя любить, но я очень часто себя ненавижу. Особенно меня бесят нос, щеки и подбородок. У меня какое-то слишком широкое лицо. Совсем нет скул. Ну и нос я бы вообще переделала. Он слишком большой. Хотя вот у Алиски еще больше. Ну или точно не меньше, но на ее лицо это выглядит нормально. Ну, дело не только во внешности, конечно. Я тихо говорю. А когда волнуюсь, то шея покрывается красными пятнами. Поэтому я хожу в водолазках, чтобы не было видно. А еще я слишком эмоциональная. Могу расплакаться, если чувствую, что мне сложно отстоять свою точку зрения или просто если что-то меня задевает. Я не знаю, как мне поднять самооценку. То есть я, с одной стороны, понимаю, что ничуть не глупее большинства, даже умнее. Интереснее, просто я не могу открыться. Даже когда мне хочется что-то рассказать, я не могу открыть рот. Молчу, а потом думаю, что я могла бы сказать. И очень злюсь на себя из-за того, что не могу себя пересилить. Не могу сама подойти, например, к девочкам, когда они стоят на перемене и что-то обсуждают. Мне кажется, что они не захотят со мной разговаривать. И я боюсь, что они замолчат или отойдут, или скажут что-то обидное. Поэтому я делаю вид, что что-то ищу в телефоне. Или вообще ухожу на перемене в туалет, или брожу по этажам. Я бы хотела, чтобы у меня были настоящие друзья, которые будут меня ценить. Но у нас в классе мало таких людей, мне кажется. А больше общаться не с кем особо. Иногда мне хочется как-то резко измениться, чтобы прийти в школу, и все офигели. Я представляю, что бы это могло быть, но не очень конкретно. Точнее, это слишком фантастично. Я мечтаю, что если бы у меня вдруг появились длинные рыжие кудрявые волосы, я бы похудела, и лицо бы немного вытянулось, и нос бы немного уменьшился. Я бы пришла в таком костюме темно-зеленом и в крутых ботинках, и в шляпе, и с таким портфелем ретро. Но это, конечно, глупо, я понимаю. Но если бы я при этом была не только красивой и стильной, но и очень уверенной в себе, то мне было бы плевать на то, что думают другие. Хотя тогда не совсем понятно, зачем менять внешность, если уже на всех наплевать. Просто я себе не нравлюсь. И со мной не особо интересно и я не очень-то верю, что это изменится. На самом деле я почти не знаю людей, которые стопроцентно уверены в себе. Разве что некоторые Амару, утонувшие в своей звёздности и совершенно лишённые самокритики. Такие люди встречаются, но очень редко. И многие самоуверенные с виду люди внутри скрывают очень большие комплексы. Для них показная наглость — это такой способ самозащиты. Но обычно каждый из нас в чем то чувствует себя хуже других. Но вот какая удивительная штука. Исследования показали, что около 80% людей думают, что они лучше, чем большинство. То есть 8 из 10 твоих знакомых уверены, что они в чем-то умнее, добрее, сильнее, красивее, интереснее, чем большинство. Выходит, что на самом деле почти все мы смотрим на окружающих немного сверху вниз. Но если ты спросишь себя и своих знакомых, хотели бы они повысить самооценку, «Скорее всего, и ты, и они скажут, что это бы точно не помешало». Любопытно, правда? То есть мы думаем, что мы лучше других, но при этом иногда мучаемся от того, что чувствуем себя хуже других. И у каждого будет свой список того, в чем он лучше окружающих, а в чем он им уступает. Давай посмотрим на твой список. Раздели лист на два столбика и запиши слева пункты, в чем ты лучше большинства, а справа в чем хуже. Сделай это именно письменно — хотя бы на компе или в телефоне, а не мысленно в своей голове. Такие записи помогают не только лучше вспомнить и структурировать мысли, но и наглядно увидеть все эти качества и понять их. Но что же такое самооценка? Логично предположить, судя по самому определению, что это отношение человека к самому себе. Это то описание себя, с которым мы живем каждый день. Это оценка себя. Но на самом деле... Как ты помнишь, когда мы рождаемся, мы никак себя не оцениваем. Мы ни с кем себя не сравниваем, ни за что себя не критикуем и не хвалим. Мы не думаем о том, грызём мы погремушку лучше или хуже других младенцев. Не плачем от того, что у нас слишком пухлые щеки или недостаточно высокий рост. Нас не волнует то, кто раньше нас заговорил и пошел, кто лучше ест кашу и громче визжит. И только со временем, когда наш мозг накапливает сотни оценок от окружающих нас людей, Мы получаем какую-то картину самих себя. И эта картина будет совершенно разной. У ребенка, которого бесконечно хвалят и обожают родители, бабушки и няни, и у ребенка, которого постоянно критикуют. Одному с пелёнок рассказывают о том, что он самый красивый, самый умный, самый чудесный и вообще сокровище. Другого постоянно шпыняют, на него ворчат и кричат, ругают за любой проступок. На третьего, например, не обращают внимания у четвертого очень строгие родители которые никогда его не хвалят а пятого постоянно сравнивают с братом или сестрой и он с раннего детства слышит что кто то лучше чем он у кого то вообще получается полнейшая путаница из за того что у него очень холодная и строгая мама которая постоянно придирается и кричит и например добрая и обожающая бабушка которая все время говорит этому ребенку что он лучше всех и малыш растет не понимая, почему за одно и то же действие его то хвалят, то ругают. У нас нет никакой самооценки на самом деле. Все, что мы считаем самооценкой, — это сумма оценок нас другими людьми. Причем что любопытно, огромную часть этих оценок мы не сможем вспомнить и как-то точно определить. Проблема в том, что мы гораздо острее и ярче запоминаем плохое. И одно критичное замечание или сравнение весит в сто раз тяжелее, чем сто похвал. И получается, что наша самооценка в основном состоит из критики наших так называемых недостатков. Само слово «недостаток» говорит нам, что нас недостаточно. Для чего, спрашивается? Конечно, для того, чтобы нас любили, принимали, уважали, слушали. Получается, что нас недостаточно для других. О какой же самооценке тогда мы говорим, если на самом деле речь идет об оценке нас другими? И как же мы можем сами поднять самооценку, если она зависит от суждения о нас близких, знакомых, посторонних. Со временем эти оценки превращаются в наши собственные мысли. И это уже я думаю, что я недостаточно красива, умна, интересна. Это уже я считаю, что я не умею по-настоящему дружить, что я слишком эгоистична или, наоборот, слишком завишу от друзей, внушаема и подвержена чужому влиянию. Кроме тех оценок наших черт характера, поступков мыслей и чувств, которые мы уже получили от близких и знакомых, мы теперь находим новые оценки себя. Мы читаем что-то о разных психотипах, гороскопах, о психических расстройствах и ментальных особенностях. Видим разных блогеров, персонажей, героев фильма и аниме. Мы читаем чьи-то блоги и комментарии и выбираем, выбираем, выбираем то, что кажется нам созвучным, похожим на нас. И если, к примеру, кто-то опишет тебе свои переживания и какие-то состояния, и ты с изумлением поймешь, что проживаешь и чувствуешь то же самое, а потом этот кто-то даст оценку этому, то ты легко примешь на веру и эту оценку. Вот кто-то рассказывает о себе, и ты понимаешь, что тебе так же страшно начинать общение с посторонними, неудобно первым начать разговор, и в придачу тебе становится спокойнее, когда ты, например, повторяешь много раз подряд слова из какой-то песенки. «Да, точно, все сходится», И раз этот человек говорит, что у него расстройство аутистического спектра, то, значит, и у тебя тоже. И вот ты гуглишь остальные симптомы и находишь, например, 20 штук, 10 из которых к тебе не имеют никакого отношения. семь точно про тебя, а три можно притянуть за уши. Ты уже радостно берешь себе это новое описание, новую оценку, новый ярлык, потому что тебе это нужно. Если бы ты жил в другое время и в другой культуре, то ты бы притянул бы к себе другие описания и с тем же энтузиазмом назвал бы себя экзистенциалистом, хиппи, революционером, панком, тургеневской девушкой или реальным пацаном. Конечно, есть разница между самоопределением через принадлежность к какой-то субкультуре, вроде хиппи или панков, и самоопределением через психологические особенности. Просто сейчас тренды на романтизацию психиатрии и самоопределение через психологические травмы и еще несколько трендов. И в них нет ничего плохого, равно как и ничего хорошего. Такое информационное поле, такие системы самоидентификации. И они диктуют свои условия и правила игры. Но в основе разных подростковых трендов во все времена лежат одни и те же проблемы и потребности. Одиночество, непонимание, несогласие с теми правилами, которые диктуют родители, школа, социум. Зависимость от взрослых, гормональные бури. Особенности развития мозга в этом возрасте — влияние информационного поля, подражание, желание быть принятым в стаю, желание быть не таким, как все, и самооценка в том числе. Я бы посоветовала отказаться от самооценки как таковой, но это слишком необычная мысль. Просто она мне очень нравится, потому что в ней море свободы. Когда мы перестаем искать объяснение самим себе, описание своих мыслей, чувств и желаний через посторонние ярлыки системы и традиции — то мы освобождаемся от сотен сравнительных таблиц, в которые мы заносим себя сами каждый день. Тебе вовсе не обязательно заносить себя в сравнительную таблицу общительности, не обязательно считать себя интровертом или экстравертом, высчитывать, какой у тебя уровень коммуникабельности, открытости или аутичности. Тебе не нужно быть в сравнительной таблице лидерства или эмпатии, сосредоточенности или уровня СДВГ, И даже в сравнительную таблицу счастливых и депрессивных личностей тебя тоже никто не заставляет влезать и осваиваться, расталкивая локтями других. Нас всех волнуют вопросы, кто я, какой я, чем я лучше и хуже других. Но поиск ответов на эти вопросы ведет нас по разным тропинкам. Одни ищут эти ответы, чтобы выйти на солнечную поляну, а другие, чтобы зайти в темное болото. Одни, чтобы сделать то, что боятся а другие, чтобы найти якобы объективное оправдание своей бездеятельности, страхом нерешительности. Посмотри на своих друзей-знакомых. Возможно, ты обратишь внимание на то, как многие из них увлеченно говорят о себе только в рамках одной из этих сравнительных таблиц. «У меня есть ДВГ «Я травматик», «Я интроверт». Но разве они не загоняют себя этим в очень тесный коридор? Разве тем самым они становятся какими-то особенными?» Зачем им становиться такими же, как почти все вокруг, и подтасовывать день за днем факты, чтобы быть все более и более похожими на эти узкие описания? Любой ярлык, который кто-то приклеивает на себя, поначалу помогает этому человеку, как он считает лучше понять себя и свои проблемы, и даже решает какие-то из них, снимая ответственность. Кому-то эти ярлыки помогают чувствовать себя более значимыми, требовать от окружающих больше внимания, какого-то особого отношения — Но разве не похожи все они на людей, которые просто стоят и беззвучно кричат в толпу? «Я есть, я особенный. Обратите на меня внимание. Дайте мне любовь, поддержку, понимание. Послушайте меня. Рассмотрите во мне то, что я не умею проявлять. Найдите во мне то, за что вы сможете меня ценить». И даже та самая самооценка уже давно превратилась в один из таких ярлыков. Сравнительная таблица «Какая у тебя самооценка?» Притягивает большинство из нас, потому что нам очень важно и то, как мы относимся к себе, и то, как другие воспринимают нас. И мы очень хотим, чтобы все вокруг видели в нас то, что нам бы хотелось им показать. Мало что способно так вывести нас из себя, как неправильная оценка другими наших мотивов. Например, если тебя обвинить в том, что ты завидуешь всем вокруг, или в том, что ты кого-то боишься, если на самом деле это не так, это вызывает возмущение, обиду или злость. Когда родители говорят, что ты врешь, а ты говоришь правду. Или что ты притворяешься, когда тебе на самом деле плохо. Когда друг заявляет, что ты думаешь только о себе и пренебрегаешь его интересами в своих целях, а это совсем не так. Или когда какой-то твой промах начинают вспоминать полгода или год спустя. Да даже если какой-то родственник спросит тебя о той игрушке или увлечении, которые были для тебя важны года три назад, ты уже можешь почувствовать раздражение — И ответить, что тебя это уже очень давно, не интересует. Нам хочется, чтобы нас видели так, как нам нравится. И мы боимся, что другие увидят не то или рассмотрят то, что мы хотим скрыть. А иногда мы не хотим принимать правду. И именно в подростковом возрасте сложнее всего проживать и постоянный поиск себя, и перемены, которые все время происходят, и то, насколько окружающие по-разному видят нас, оценивают нас или вообще не видят реальных нас, общаясь только со своими представлениями, стереотипами, оценками. И, конечно, нам хочется все им объяснить. Если у нас есть такая возможность, сила, храбрость, мы пытаемся это делать. А если нет, то отчаиваемся, замыкаемся, уходим в защиту, недоверие, а иногда и в саморазрушение. И при этом ищем каждому из этих состояний новые оценки, определения и ярлыки. И иногда настолько сильно заигрываемся в эти игры с описанием себя — что начинаем верить в то, что у нас нет выбора. А он есть, и самооценка — это выбор, в том числе выбирать оценивать себя вообще или нет. Есть такой важный момент в жизни человека, которому приходят далеко не все, независимо от возраста. Я знаю очень много 30-летних и даже 50-летних людей, которые так и не испытали этот момент. Иногда путь в этот момент занимает всего 3 секунды, и звучит он так «меня уже достаточно». Чем раньше ты скажешь себе это, тем лучше. Скажи, «Меня уже достаточно». Подойди к зеркалу и произнеси это вслух, глядя себе в глаза. Повторяй это каждый день по несколько раз. Ты увидишь, что этот шаг может помочь тебе в самых разных ситуациях. И главный секрет этого шага, из-за которого очень многие так и не могут его сделать за всю свою жизнь, заключается в том, что эти слова ты можешь сказать себе только сам. Никто и никогда не убедит тебя в том, что тебя уже достаточно, пока ты не заставишь себя это принять. Очень редко кто-то доживает до состояния, в котором он чувствует себя по-настоящему готовым к этой мысли. Большинство ждет, когда какие-то достижения, чье то признание или любовь приведут их в это состояние. Но гораздо круче привести себя за руку к этому моменту самому. «Меня уже достаточно».